Страха в толпе не было. «Казаки обещают не стрелять», — передавалось из уст в уста. Очевидно, у рабочих были отдельными казацкими беседы. Уста. Очевидно, у рабочих были с отдельными казаками беседы. Позже, однако, с руганью появились полупьяные драгуны, которые врезались в толпу, стали бить пиками по головам. Демонстранты изо всех сил крепились, не разбегаясь. Стрелять не будут, действительно не стреляли. Либеральный сенатор наблюдал на улицах мёртвые трамваи. Или это было на следующий день, не память ему изменила? Иные с разбитыми стёклами, а иные боком на земле около рельсов. И вспоминал июльские дни 1914 года, накануне войны. казалось, что возобновляется старая попытка. Гласс сенаторы не обманул его. Преемственность была очевидна. История подхватывала концы разорванной войной революционной нити и связывала их узлом. В течение всего дня толпы народа переливались из одной части города в другую. Усиленно разгонялись полиция задерживались и оттеснялись кавалерийскими и отчасти пехотными частями. Наряду с криком «Долой, полицию!» раздавалось все чаще «Ура!» по адресу казаков. Это было знаменательно. К полиции толпа проявлялась свирепую ненависть. Конных городовых гнали свистом, камнями, осколками льда. Совсем по-иному подходили рабочие к солдатам. Вокруг казарм около часовых патрулей и цепей стояли кучки рабочих и работниц, и дружеские перекидывались с ними словами. Это был новый этап, который возник из роста стачки и из очной ставки рабочих с армией. Такой этап неизбежен в каждой революции, но он всегда кажется новым и действительно станет революцией. но он всегда кажется новым и действительно ставится каждый раз по-новому. Люди, которые читали и писали о нем, не узнают его в лицо. В Государственной Думе в этот день рассказывалось, что громадная масса народа сплошь залила всю Знаменскую площадь, весь Невский проспект и все прилегающие улицы, и что наблюдало совершенно небывалое явление – Казаков и полки с музыкой «Толпа! Революционная, а не патриотическая!» провожала кличем «Ура!». Страница 124-я. На вопрос «Что все это значит?» первый встречный ответил депутатов. Полицейский ударил женщину на гайкой, казаки вступились и прогнали полицию. Так ли произошло это действительно или иначе, этого никто не проверит. Но толпа верила, что это так, что это возможно. Вера эта не с неба свалилась, она возникла из предшествующего опыта и потому должна была стать залогом победы. Рабочие Эриксоны одного из передовых заводов Выборгского района после утреннего собрания Всей массой в 2500 человек вышли на Сампсоньевский проспект и в узком месте наткнулись на казаков. Грудью коней, пробивая дорогу, первыми врезались в толпу офицеры. За ними во всю ширину проспекта скачут казаки. Решительный момент. Но всадники осторожно кричат. Линной лентой проехали через только что проложенный офицерами коридор. Некоторые из них улыбались, вспоминает Каюров. А один хорошо подмигнул рабочим. Неспроста подмигнул казак. Рабочие осмелели, дружественный, а не враждебный к казакам смелостью, и слегка заразили ею этих последних. Подмигнувший нашёл подражателей. Несмотря на новые попытки офицеров, казаки, не нарушая открытой дисциплины, не разгоняли однако напористо толпу, а протекали через неё. Так повторилось 3-4 раза. Это ещё более сблизило обе стороны.